Глава 5 Элиза была совершенно незнакома с планом парижских улиц и не знала, куда ее везет горничная баронессы Берген. Впрочем, она этим совершенно и не интересовалась. Мысли ее были заняты судьбой Жако и Элянека, положение которых ей представлялось критическим. Умелый, опытный кучер быстро гнал рысака, выбирая наиболее пустынные улицы.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 Впрочем, ее все-таки не покидала надежда, что дверь заперлась случайно, и что хозяйку просто что-нибудь задержало у больных. Прошло еще около получаса. Элиза безуспешно искала выхода из создавшегося положения и томилась неизвестностью. Но вот щелкнул замок, дверь распахнулась. Элиза вскочила со стула и замерла, увидев графа Шамбержо.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 Элиза заметила это и в первую минуту растерялась, но быстро пришла в себя. «Здравствуйте, мадмуазель Дерош», — сказал полковник. «Вы, разумеется, не ожидали меня здесь встретить?» «Я ожидала всего дурного. Значит, господин Шамбержо, меня заманили сюда по вашему наущению. Вы виновник этой западни. Как же быть, мадмуазель? Ваш отец уж очень упрям».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 Несмотря на их сопротивление, они барахтались, царапались, кусались. Выломали еще пару дверей, и все. Дело было сделано. Элиза была освобождена. Тем временем полковник Шамбержо успел, воспользовавшись шумом, выбраться на улицу и, не оглядываясь, «пустился бежать».